Глава вторая Я резко разворачиваюсь, взметнув юбками. В конце прохода стоит еще один фейри, высокий и широкоплечий, залитый лучами восходящего солнца, льющимися из ближайшего окна. Сравнивать его с незнакомцем рядом со мной — все одно, что сравнивать рассвет со сгустившимися сумерками — В то время как незнакомец напряжен и мрачен, этот Фейри расслаблен и ярк, истинный сын двора Аурелиса. Сложенный как воин, он движется с немыслимой грацией. Длинные светлые волосы водопадом струятся по его плечам. «Старина и вор!» — отзывается незнакомец. Он небрежно прислоняется к полке и скрещивает лодыжки. «Какая неожиданная встреча!» Я удивлен не меньше. Блистательный высокородный Фейри направляется к нам, лучезарно улыбаясь. Ты уже не нужен на своем каменистом острове троллей, принц? Или у мятежников, наконец, лопнуло терпение, и они вышвырнули тебя оттуда раз и навсегда? Принц Костиен Ладерит, сын короля Ладерхала и это с ним я говорила, с ним охотилась на пикси, припиралась и... и читала лекцию о его покойной матери. О боги! Мне хочется провалиться сквозь мраморный пол. К счастью, сейчас его внимание полностью поглощено приближающимся лордом и вором. Мне бы очень повезло, будь оно так. Улыбка принца жестка и холодна, как сталь. Увы, тролли пока всем довольны, и вес приспокойно. Слышал, отец вечером устраивает пир, решил присоединиться к веселью. Я смотрю то на одного Фейри, то на другого. Мне это кажется, или от них обоих исходит неприкрытая неприязнь друг к другу? За пять лет службы в Аурелисе я не видела принца даже мельком, Будучи единственным сыном короля, он почему-то впал в немилость. Подробности мне неизвестны, а вот лорд Ивор или Тор воин короля. Напротив, любимец не только владыки, но и всего двора. Лорд Ивор встает напротив принца. Я с клеткой и сыплющими проклятия Пикси оказываюсь между ними. Как-то не так я представляла свой рабочий день. Совсем не так. «И что же ты забыл в библиотеке, Ивор?» Интересуется принц, обводя рукой валяющиеся на полу выпотрошенные книги. «Раньше наихрабрейший воин отца вроде не посещал подобные места. Пришел окунуться в книжную атмосферу?» «Отнюдь!» — улыбается Ивор и переводит взгляд с принца на меня пронзает меня им, опаляет жаром ослепительных, как солнце, глаз. Я пришел заняться чтением с Кларой Дарлингтон. Сердце пылает и плавится, и я ничего не могу с собой поделать. Я помню правила, но... но я не виновата. Не виновата в том, что из всех доступных в библиотеке Аурелиса библиотекарей лорд ивор выбрал меня. Я не его должница. Он знать не должен был о моем существовании. И все же почти год назад, если исчислять время по человеческим меркам, чего никто не осмеливается делать, он однажды нашел меня за работой и попросил научить его читать. От удивления я выронила стопку книг, которые собиралась расставить на полках. Я даже дар речи потеряла. Ведь Фейри невозможно научить читать, Они просто не способны понять, как знаки на странице могут содержать в себе какой-то смысл. Да и вообще, это человеческая магия. Наверное, единственная магия, коей могут похвастаться люди перед высшими фейри. В еще больший ужас меня ввергло то, что попросил об этом именно лорд Ивор. Разумеется, я замечала его и не раз, самого своего приезда в рассветный двор. Как его можно не заметить? Он выделяется даже среди наипрекраснейших членов королевского двора. В отличие от большинства своих сородичей, он предпочитает одежду светлых оттенков и простого кроя, что лишь подчеркивает его совершенную красоту. Его собратья в изысканных одеяниях и драгоценностях Рядом с ним блекнут, и внешние чары его намного слабее, чем у других воинов Фейри. Он не скрывает шрамы, а носит их, как боевые награды за победы, завоеванные дорогой ценой. От него захватывает дух, буквально. Я забыла, как дышать, когда он высказал свою просьбу, и сейчас у меня снова захватило дух под пристальным не мигающим взглядом золотистых, все понимающих глаз. Я очень мягко попыталась объяснить ему, что не смогу научить его читать. Конечно, сославшись на свою некомпетентность, не дурочка же я, чтобы намекать на какую-либо несостоятельность с его стороны. Лорд Эвор улыбнулся. «Ты забываешь, Клара, что в моих венах течет пара капель человеческой крови?» Хотя я обладаю лишь тенью ильбридианской магии, возможно, стану куда лучшим учеником, чем ты полагаешь. Я снова потеряла дар речи и уставилась на него с открытым ртом, как идиотка! До меня только через минуту дошло, что я так ничего и не ответила. Правда, и ответ у меня вышел дурацким: О! Лорд Ивор! Принял его за согласие, и наши занятия начались на следующий же день. С тех пор прошел год, и вор, прилежный и усердный ученик. Он взял за правило встречаться со мной в библиотеке не меньше трех раз в месяц. Оказалось, что он и в самом деле не лишен способностей. У него получается распознавать простые слова — Но то, что звучание слова зависит от набора букв, из которых оно состоит, ему понять сложно. Похоже, в нем так мало человеческой крови, что мы освоим лишь азы, доступные четырехлетнему человеческому ребенку. Однако и вор не жалуется, и никогда не злится, и всегда возвращается. За прошедший год я попривыкла к его будоражащей красоте, и с ног сшибательной харизме. Правда, восстанавливать сбившееся дыхание мне по-прежнему сложновато. «Ну что, Клара?» И вор склоняет голову на бок и прядь золотистых волос соскальзывает ему на грудь. Он светло улыбается мне. «Что скажешь? У тебя есть время на занятие со мной?» Я прямо кожей ощущаю на себе давящий взгляд принца. Искосо смотрю на него и вижу на его лице странное выражение. Не знаю, как его описать. Злое, раздраженное, ревнивое? Глупость какая. Серьезно? Цедит он сквозь стиснутые зубы. Ты серьезно учишь читать этого невешу? происходящее выше моего понимания. И ошарашенное я беспомощно киваю. «И как успехи?» — принц демонстрирует и вору оскал, точно тигр на охоте. «Освоил великий литературный эпос «Беги, Спот, беги» или у тебя не столь возвышенные вкусы? Примечание. «Беги, Спот, беги» Детская книга. Конец примечания. Тепло уходит из глаз и вора. Взгляд его становится ледяным и опасным. Рука тянется к клинку на ремне. Боги мои, они будут сражаться? С меня и Пексина сегодня хватило. Не доставало только, чтобы гордые лорды Фейри устроили беспорядок. Сметая то, что не успели маленькие проныры в клетке. На территории библиотеки запрещены драки. Выпаливаю я, останавливая вытянутой рукой Ивора, но глядя на принца. Здесь такое правило, записанное, уточняю я. Принц переводит взгляд с меня на Ивора и обратно. В его глазах плещется огонь, грозящий вырваться наружу и спалить все вокруг. Меня, И вора, весь мир. Он медленно выдыхает и делает шаг назад. Я поворачиваюсь к вору, он кажется слегка поникшим и уже не напоминает ощетинившегося хищника, готового броситься в атаку. У меня и в мыслях не было нарушить какое-либо из библиотечных правил, говорит он мне с улыбкой, от которой замирает сердце. И уж тем более причинить тебе беспокойство. Раз ты сейчас занята. Позанимаемся в другой день. До встречи, Клара. Ивор низко кланяется, приводя меня этим в сильные замешательства. Я должница, он не должен мне кланяться. Когда он выпрямляется, я не знаю, куда деть глаза. Но Ивор и не смотрит на меня. Он с недобрым прищуром бросает поверх моей головы взгляд на принца. Увидимся позже. «Жду, не дождусь», — отзывается принц и добавляет в спину Ивору так тихо, что я еле расслышала. «Придурок!» Но Ивор слышит. Он резко останавливается, чуть повернув голову в нашу сторону. «Я напрягаюсь». Фыркнув, мужчина продолжает путь и скрывается за книжным стеллажом. «Я наконец-то свободно вздыхаю». Рядом с Эвором мне трудно нормально дышать. Я чувствую одновременно и разочарование, и облегчение от того, что наше с ним занятие отложено. Не буду отрицать, я жду наших встреч с нетерпением, но также страшусь их. Принц наблюдает за мной. Слишком пристально. Я бросаю на него взгляд. Почему он еще здесь и зачем вообще пришел? Вы возьмете эту книгу ваше сочества тихо спрашиваю я, кивнув на зажатый у него под мышкой томик а эту покрутив книгу в руке он пожимает плечами. еще не решил, может присмотрю другую, если ты не против, конечно. Мне не нравится его ехидство. как пожелаете вашего сочества? Отвечаю, опустив ресницы. «Хм», — хмыкает он, — «что насчет тебя? Ты будешь на сегодняшнем королевском перу?» «О, нет», — поспешно мотаю головой, «я должница, меня не приглашают на такие мероприятия. Слава богам! Последнее, чего бы мне хотелось, проводить время в компании лордов и леди Аурелианского двора. Лучше поменьше привлекать к себе внимание. Принц, похоже, не понимает абсурдности своего вопроса. Он молча изучает меня из-под полуприкрытых век, снова окидывая взглядом с головы до ног. Я сохраняю внешнее спокойствие, хотя в душе растеряна и взволнована. «Ты правда ниже, чем я тебя помню», — наконец произносит он. Затем разворачивается и уходит взметнув волной блестящих черных волос и полами длинного расшитого плаща. Я остаюсь одна в окружении пожеванных, разорванных книг, держа клетку с разъяренными пикси. Где и когда мы встречались с принцем, и как я могла об этом забыть?»